Глава 64. Кип промок до костей. Холод, словно наземная армия, вторгся в его тело и проник во все закоулки, опустошая все на своем пути. Возможно, в первую очередь он вторгся в его мозг. Кип ощущал себя снулым, плохо соображал. Кулаки оставались единственными пристанищами тепла в его теле и только благодаря боли. Шрамы на его левой руке снова вскрылись. Он не помнил, как это произошло. Что-то сползло по его щеке, намокнув под дождем, он смахнул это ладонью, поглядел. «Что за...» По его спине прополз холод, не имевший никакого отношения к холодному дождю. Орхола милостивый!» На его ладони лежал кусок мозга Нии, дочисто вымытый дождем, голубовато-серый. Очевидно, он прилип к его лицу, когда ей разнесло череп выстрелом, и оставался здесь все это время. Передернувшись, Кип отшвырнул его в сторону. «Надо убираться отсюда». Прежде всего он закутался в оба плаща. Без магии, дававшей им жизнь, они выглядели просто как очень светлые поношенные плащи, ничего особенного. Золотые ошейники сами собой повисли за пазухами, как если бы их часто прятали там от посторонних глаз. Кип поднял капюшон большего из плащей. Плащ женщины был для него слишком мал, но он все же сумел напялить его тоже. Материя была тонкой, почти полупрозрачной и не очень хорошо предохраняла от воды, но это все же было лучше, чем ничего. Шкатулку с картами Кип даже не открыл. Боялся промочить. И, наконец, он занялся кинжалом. Он даже не удосужился засунуть его в ножны, когда выносил из горящего дома Яну Сборик вместе со всем остальным барахлом, словно мародер. Просто не думая, схватил то и другое и вынес, держа в руке. Теперь он обнаружил, что что-то не так. Он мог бы поклясться, что ножны слишком коротки для клинка. «Нет, не может быть!» Кип сунул клинок в ножны. И в этот самый момент сверкнула молния, осветив весь проулок и на мгновение ослепив его, моргая, он уставился на кинжал. Ножны подошли безукоризненно. И тем не менее он мог поклясться, что лезвие выглядело длиннее и шире, чем было прежде. «Пожар! Пожар!» Чья-то фигура пробежала мимо устья проулка, и внезапно Кип отчетливо осознал, что стоит над мертвым телом старой женщины с ножевыми ранениями, держа в руке здоровенный кинжал, и что очень скоро здесь будет полно народу. Так и произошло. Не успел Кип тронуться с места, как увидел десятки, сотни людей, выбегающих на улицы. «Молния ударила! Пожар!» — кричали люди, колотясь в двери своих соседей. «В городе пожар касается всех...» даже в сильный ливень. Ливень, разумеется, был благословением. Вода с небес наверняка поможет людям потушить пламя, но в любом случае все бросились сразиться с огнем прежде, чем тот распространится. Кип поспешно выбрался из квартала и вернулся к огромному мосту под названием Лилейный стебель, но пересекать его не торопился. Он отправился к Янус Борик, чтобы посоветоваться с ней, где ему спрятать свое бесценное сокровище. Теперь сокровищ стало четыре. Куда, черт побери, ему девать эти четыре сокровища? И более важный вопрос, что, черт побери, он собирается делать с этими четырьмя сокровищами?» Несколько минут Кип стоял под дождем, размышляя. Вероятно, он теперь был так богат, как никакие сатрапи королевы не могли даже и мечтать. И тем не менее, не мог себе позволить даже сухого угла, чтобы преклонить голову. «Железный кулак! Вот кому надо идти!» Если его удастся разыскать, Кип не спеша перешел мост, засунув кинжал за пояс и прикрыв его складками плаща, однако так, чтобы его можно было быстро достать в случае необходимости. Снаружи храмерии не было никого, кроме пары стражников, стоявших в своих сторожевых будках, спасаясь от ливня. Они без интереса взглянули на Кипа, хотя у того все равно разыгралось воображение. Тем не менее он смог добраться до лифта без происшествий. Кип. Слишком долго был ребенком. Потом он прибыл в хромерию, и стоило Андросу Гайлу об этом узнать, как Кипу тотчас подослали женщину-убийцу, которая попыталась скинуть его с башни. Когда Кип победил, играя черными картами, Андрос, должно быть, понял, что ему помогала Янус Борик, и старуху практически сразу же умертвили. Притом, сколько времени Кип проводил со старым люкслордом, было искушение найти в нем... Какие-то человеческие черты, поверить, будто Андрос испытывает Кипу какие-то чувства. Как бы не так. В этом мире полно чудовищ, Андрос, Гайл — одно из них. Кип вышел из лифта, не доехав до верхушки башни призмы на том уровне, где располагались казармы Черной Гвардии. Первым, кого он увидел, был жилистый литийец, со шрамом от ожога на щеке. Он сидел на своей койке и читал. Немного подальше, в общей части казармы, несколько человек играли в кости. Другие, удобно расположившись в креслах, делились слухами о заказных убийствах на Абарнее. «Парнишка, сюда можно только гвардейцам!» — сказала Элитеец. «Мне нужно к командующему!» — отозвался Кип. «Я Кип, бастард Гевина. У меня срочное дело, возможно, мне угрожает опасность. И это дело секретное». В Черной Гвардии служили самые разные люди, но нерешительных среди них не было. И Элитеец тотчас же встал. «Здесь тебе ничто не угрожает!» «Я провожу тебя в комнату командующего. Сейчас он на обходе. Он всегда работает дольше всех. Обычно он возвращается где-нибудь спустя час после полуночи». «Час после полуночи». Ну, разумеется, Кип никогда не задумывался о том, что его полуночные тренировки с железным кулаком фактически входили у того в повседневное расписание. Он работал с рассвета до часу ночи. Каждый день. Гвардеец провел Кипа мимо остальных, те покосились, но ничего не сказали и подвел его к маленькой комнате. Дверь была не заперта. «Никто, кроме командующего, сюда не войдет, пока хоть один из нас жив», — заверил он Кипа. Потом, поколебавшись, добавил. «Но, пожалуйста, учти, что если ты украдешь что-нибудь из этой комнаты, последствия будут самыми тяжкими». «Да-да, конечно», — ответил Кип. «Спасибо вам». Он ощутил, как его накрывает волна облегчения, впрочем быстро сменившаяся сильнейшей усталостью, а затем неловкостью, когда он принялся оглядывать комнату. Почему-то, находясь здесь, он чувствовал, будто вторгся во что-то интимное. Кипу никогда не приходило в голову, что огромный командир черных гвардейцев — тоже человек, у которого есть свое помещение. Глупо, конечно. Где же он тогда спит, Кип, а? Комната полностью соответствовала духу своего хозяина. А приятная небольшая, невзирая на его высокое положение. Узкие черные дубовые кресла без подушек, украшенные отличной резьбой. Узкая кровать, накрытая одеялом в черно-зеленую клетку. На одной стене стойка с разнообразным оружием. Все отличного качества. Напротив постели единственная, но великолепная картина. На картине была изображена молодая женщина с волосами, собранными в узел на макушке. В ее темных глазах поблескивали оранжевые ореолы. Слегка вздернутый подбородок, губы изогнуты в игривой полуулыбке. Настоящая красавица. Кип мало что знал относительно живописи, но даже для его неопытного взгляда было очевидно, что картина неординарна. Стук в дверь прервал его размышления. Кип открыл. Стоявший за ней гвардеец торжественно вручил ему полотенце. — Он разрешает гостям сидеть в этом кресле, — указал гвардеец. — Ты можешь подвинуть его к камину? «Насколько срочное у тебя дело? Может быть, послать за ним вестового? Или ты подождешь?» «Подождешь?» «Подожду», — отозвался Кип. «Спасибо вам». Дверь со щелчком закрылась, а у Кипа едва не выпрыгнуло сердце из груди. Он так хотел быть черным гвардейцем. Наверное, он просто умрет, если у него не получится. Спокойные и трезвые в нестандартных обстоятельствах, решительные в моменты неопределенности, опасные, умелые, уверенные... Он насухо вытерся полотенцем, насколько это было возможно, после чего разложил оба плаща сушиться и сам уселся в кресло возле камина. Потом ему в голову пришла новая мысль, и он снова встал, впитывая в себя жар очага. Он извлек под красный непосредственно из пламени и притянул его под свою кожу. Его тело согрелось моментально. Собственно, он мог бы тем же способом просушить свою одежду, только не слишком быстро, чтобы она не загорелась. «Проклятие!» Если бы он не был таким идиотом, то мог бы вернуться в дом старухи, когда там полыхал огонь. Сейчас он привлек к себе жар, но ведь точно так же, мог бы и отогнать его от себя. И что потом, спасал бы старухи на сокровище, пока там все бы не взорвалось? Хотя он мог бы создать щиты вокруг этих бочонков с черным порохом, если бы не потерял способность думать. Он не подумал даже о том, что может создать себе зонтик, возвращаясь в Храмерию, а ведь тогда он остался бы сухим. Это попросту не пришло ему в голову. У него просто не хватало скорости соображения для таких вещей. «Неудачник, болван», — сказала бы его мать. С другой стороны, не цветомагом я прожил всю жизнь, а стал им лишь несколько месяцев назад. У меня еще не выработались рефлексы. Кип отогнал от себя все лишние мысли, заботы, лживые слова матери, Шкатулка с картами пахла вишневым кевин кожастыми листьями фруктового табака. Янус Борик спрятала самые ценные своих карт в табаке. И это сработало. Вот ведь старая калоша. Кип успел ее полюбить. Однако его улыбка быстро угасла. «Орхолам! Она мертва! Не просто мертва! Убита! Убита! Андросом Гайлом!» Кип встал, ощущая в душе глубочайшую ненависть. «Давай, парень, доберись до его печенок. Погляди, способен ли старый пердун на что-нибудь, кроме как поцелать убийц?» Он поставил шкатулку на стол. «Двигайся, Кип, не останавливайся!» Слабость и страх искушали его. Он бросил кинжал на кровать. «Здесь оружие будет в большей безопасности, чем где-либо еще», и подошел к двери. «Я вернусь через десять минут». Сказал он жилистому литийцу, караулившему возле входа. Он хотел сказать гвардейцу, чтобы тот охранял комнату, как зеницу ока. Но все, что он мог сейчас сказать, прозвучало бы чересчур драматично, истерически. Кроме того, кому придет в голову вломиться в комнату командующего черной Гвардии? Кип не заметил и не услышал ничего подозрительного. Но прежде чем он успел добраться до лифта, к нему присоединилась самита, на ходу застегивая пряжку на поясе с атаганом. «Ты не собираешься меня останавливать?» — спросил у нее Кип, когда они вошли в лифт. Черному гвардейцу не пристало мешать своим подопечным делать ошибки. Отозвалась она легко, но без улыбки. Кип выпятил подбородок, снова погружаясь в свои размышления. Он думал о Яну Сбориг. «Я не стану бояться». Она заслуживала лучшей участи. Когда они прибыли на нужный уровень, Кип решительно постучал в дверь Андреса Гайла. Спустя несколько мгновений ему открыли, и на пороге появился Гринвуди. Через приоткрытую дверь до Кипа донеслись переборы арфы. «Мне нужно с ним поговорить», — заявил Кип. «Верховный Лорд сейчас занят. Срочно, Гринвуди». Неприятная гримаса служителя сменилась гневной, когда Кип назвал его по имени. «Поторопись, жучиная душа», — сказал Кип. Гринвуди повернулся к нему спиной и попытался закрыть дверь, но Кип успел вставить ногу в щель, и литеец разгневанный снова обернулся. — Только попробуй меня не пустить, жалкий ты червяк! — сказал ему Кип. — Только попробуй! Гринвуди перевел взгляд с Кипа на Самиту. — Молодой господин не должен раздвигать портьеры! — проговорил он и нырнул во мрак паучьего гнезда. — Ты можешь видеть сверхфиолетовый? — спросил Кип у Самиты. — Нет. — Ее-то не слышалось легкое неодобрение. «Если тебе был нужен тот, кто видит сверхфиолетовый, ты мог бы и сказать об этом. Дурень!» «Моя вина!» — не подумал. «Подожди меня здесь. Если меня убьют, ты хотя бы будешь знать, кто это сделал». Не дожидаясь разрешения, Кип сделал себе сверхфиолетовый светильник и шагнул внутрь. «И едва не столкнулся с Андросом Гайлом!» «Ты не должен приходить сюда без разрешения!» — заорал на него Андрас и занес руку для удара. Кип вернулся. «Ты проклятый убийца!» — заорал он в ответ еще громче. Арфистка, молодая женщина, сидевшая в том кресле, куда обычно усаживали кипа, перестала играть. В темноте ее лицо было объято ужасом. «Что такое?» — переспросил Андрос. «Янус Борик! Ты убил ее, презренный трус!» Позади Кипа что-то стремительно двинулось. Он даже не заметил, как Гринвуди скользнул ему за спину. В одно мгновение обе руки Кипа были схвачены, заломлены за спину и зажаты локтевым захватом. Кип выронил сверхфиолетовый светильник и оказался в темноте. Его пихнули вниз, на колени. «Янус Борик? Откуда ты о ней знаешь?» — повелительно спросил Андрос. «Ты ее убил! Я только что из ее дома!» Кип внезапно почувствовал себя беспомощным. Истощенным собственной вспышкой эмоций, словно капризный ребенок. Капризный ребенок, черт бы меня побрал! С какой стати, меня убивать Янус Бориг? Она дала мне черные карты, благодаря которым я у вас выиграл. Ты правда считаешь, что я способен убить Демиурга из-за карточной игры? Где ты ее нашел? Она была здесь, на Яшме! Не угите мне! Вы знали, что она здесь? Ваши люди следили за каждым моим шагом! «Вот как? Все дурное, что происходит в мире моих рук дело? В каком примитивном мире ты живешь?» — заметил Андрес Гайл. «Так значит, ее убили. Ты в этом уверен?» Кип внезапно осознал, что готов совершить непростительную ошибку. Любое его высказывание давало Андресу информацию, которой тот не обладал прежде. Даже его приход сюда уже о чем-то сказал старику. «Почему я должен верить, что вы ее не убивали?» «Потому что давным-давно она оказала мне две большие услуги», — отозвался Андерс. «Мы были друзьями на протяжении некоторого времени. У нее есть такое свойство, знаешь ли. Заводить друзей, использовать их для своего искусства, а затем пропадать. Не сомневаюсь, что и тебя она использовала так же». «Ничего подобного. Только не меня. Опять ложь». «Какие услуги?» — спросил Кип. Она делала новые карты для девяти королей. Она тебе не... Да нет, конечно же, она не стала бы рассказывать об этом ребенку. Первой она сделала мою карту. И что? Ты ведь никогда не видел настоящие карты, верно? Они позволяют извлекателю проживать воспоминания того, кто на них изображен. Но только до того момента, когда карта была нарисована. Янус Борик запечатляла меня, сочтя достаточно важной персоной, заслуживающей собственной карты. Причем это ничем мне не угрожало. В лучшем случае мой враг смог бы узнать о моих мыслях и планах... Сколько? 28-летней давности. Я, наверное, единственный из живущих ныне крупных фигур, для кого эти новые карты не представляют угрозы. То есть... В его интересах было, чтобы Янус Борик сделала как можно больше других карт. Разумеется, он приложил бы все усилия, чтобы заполучить конечный продукт, но не стал бы ее убивать до того, как она закончит. — А что за вторая услуга? — спросил Кип. Впрочем, он уже растерял весь свой запал, чувствуя, что проиграл. — Сперва ты расскажи, что там произошло, и тогда я скажу тебе! Кип перестал вырываться, и Гринвуди отпустил его. Сегодня вечером я отправился к ней домой. «Куда?» — на Большую Яшму. «Куда именно?» — Кип назвал адрес. Когда я туда пришел, дом горел. Вся округа пыталась потушить пожар, чтобы пламя не распространилось на другие здания. Сперва они думали, что это молния, но потом нашли ее тело в одном из соседних переулков. В одной рубашке, сплошь стыканное ножами. Я едва ее узнал. Если Кип пришел туда уже после убийства, то даже если Янус Борик... Вынесла что-то из дома, не было возможности узнать, не нашел ли ее кто-то первым и не забрал ли то, что при ней было. «И ты не заметил ничего подозрительного?» — спросил Андрас. «Знаете что?» — сказал Кип. «Забудем об этом разговоре. Я не стану с вами торговаться. Все равно вы играете в эти игры лучше меня». Кип соорудил себе сверхфиолетовый светильник и увидел, что за спиной Гринвуди стоит Самита. Острию ее кинжала было на расстоянии пальца от его затылка, и это в полной темноте. Настоящий профессионал. «Она отдала мне мою карту, Кип, — сказал Андрос, — так что я мог в точности узнать, что там содержалось. Она могла, разумеется, сделать копии, но копии всегда выходят слабее оригинала. Янус боялась меня, я это знаю, но у меня не было оснований... Причинять ей вред. Ну, конечно, ведь Андрас Гайл не делает ничего, если для этого нет оснований.